Уронив на земь симулянта, зачерпывал ладонью снег и осервенело тер им разъявленное, страхом охваченное лицо цедя сквозь зубы. «Пораспустились и, поразвольничались, я вам покажу. Вы меня узнаете дисциплину». Когда рота сбилась в растерянный мелкодрожащий табунок, У нескольких красноармейцев красно текло из носа, кровенели губы. Обглядев неподпоясанных, с мокрыми, рассарапанными лицами своих подчиненных, взерошенный, сипло дышащий командир роты, с неприкрытой ненавистью, сглатывая от гнева твердые звуки, пролаял. — Все поняли! Табун подавленно и смято молчал.